«Иман Кальбе. Стамбул, Москва. Я тебя не отпускал». Читает Наталья Сидоренкова. Аннотация. «Ты уволена с поста директора по маркетингу, Ольга, и с завтрашнего дня переводишься на должность моей личной помощницы». «Чего?» «Представляю, как буду злораствовать коллеги». «Я не секретарша, моя компетенция намного шире». «О да, твоя компетенция намного шире», — усмехается недобро новоявленный босс из Стамбула. «Завтра в семь будешь на рабочем месте. Кофе по-турецки варить ты умеешь». «Как я могла так облажаться? Как такое вообще могло произойти?» «Месяц назад я страстно отдохнула в Турции. Мой горячий местный гид помог мне забыться после болезненного развода. Но я честно сказала ему, что продолжение между нами невозможно». А теперь я вижу его в Москве, в президентском кресле нашей туркомпании в роли новоиспеченного босса. Горячая, веселая, очень эмоциональная история о простой работящей русской девушке и прекрасном и властном турецком принце. Будет остро, сексуально, местами очень смешно. Ну и, конечно, любовь победит все. Глава первая. Я тебя Не отпускал. Захожу в конференц-зал нашей туристической компании и реально спотыкаюсь на ровном месте. Несколько раз моргаю. еще несколько раз. Щипаю себя за руку. «Нет, без ошибки, это он, Серкан, мой Серкан, мой горячий турецкий любовник». Он же мой гид и водитель яхты, представленный меня развлекать во время небольшого отдыха в Турции, который спонтанно случился месяц назад. И сейчас этот турецкий бог сидит в кресле главы нашей туристической компании в идеальном сером деловом костюме с иголочки, словно бы он вообще только такие костюмы всю жизнь и носил. Он поднимает на меня свои горячие синие глаза – гвоздит к полу. Порочные губы только для меня расползаются в жестокую смешку. Это так остро, осязаемо и авторитарно, что у меня ноги отнимаются. Сажусь в первое попавшееся кресло и пытаюсь справиться с диким сердцебиением. Щеки неистово горят. «Не может быть! Как я могла так опростоволоситься?» Ведь все, что произошло в Стамбуле, должно было остаться в Стамбуле. Когда в зал заходит Вера Петровна, наша начальница, владелица туристической компании, и садится по правую руку от него, меня начинает бить мелкая дрожь. Может, это все-таки сон? Ужасный и опасный. Как? Как простой турок-экскурсовод, с которым я весело провела викенд, оказался властным пластилином, перед которым заискивает сама железная вера, как мы за спиной прозвали начальницу. Господа, вы, наверное, удивлены сегодняшней незапланированной сходкой, но у нас внезапные и очень важные перемены в компании. Признаться честно, планы о них вынашивались давно, но сама сделка состоялась только вчера». «Да какая же сделка, скажите, наконец?» – спрашивает в нетерпении один из наших топ-менеджеров. Ему тоже волнительно. Еще бы, не каждый день ты находишь в кресле руководителя компании иностранца с внешностью стриптизера. «Меня зовут Серкан Атар», – произносит мой аниматор на прекрасном русском, чего меня обдает холодным потом, а потом добивает окончательно». Я владелец группы компании «Мамлюк Лакшери Services. Ваша туристическая компания теперь входит в мой холдинг. В моих ушах сейчас словно бы что-то взрывается. Я морщусь и не верю ни одному слову. Может, сегодня 1 апреля? Нет. За окном только начало зимы. Шуток не предвидится. Да и кто я такая, чтобы меня вот так разыгрывать? Мой не мой турок, между тем, продолжает говорить и прожигать лишь меня глазами. В этом взгляде такой триумф – сатисфакция. И, о, ужас! Жажда мести! Да почему? Мы ничего друг другу не обещали. Просто затмение, просто яркая вспышка страсти. И вообще, не спешите меня судить за вольность нравов. Вообще-то я это заслужила». Я настолько правильный образ жизни всегда вела, что даже обидно, что именно я так попала. Наивная простота. Так обычно и бывает. Со всяких ушлых бобенок, как с гуся вода, а таким, как я, отдуваться. Стоило только один раз ошибиться. Настолько поглощена в свои мысли, что я даже не замечаю, как в зале все шокированно перешептываются. Им, конечно, всем волнительно. Ха, Знали бы они, что я чувствую. Персоналу только предстоит понравиться новому руководству. А я это самое руководство видела в таких позах. И он такое со мной делал. Капец, просто капец. Это конец света. Турок авторитарно поднимает руку, призывая к молчанию. «Господа, прошу всех успокоиться. Я не собираюсь сломать систему работы компании. Меня устраивает и доходность, и клиентура. Так что переживать не о чем». Зарплаты останутся на прежнем уровне. Постараемся их индексировать и даже расширить социальный пакет. Все облегченно выдыхают. Единственное кадровое решение, которое я бы хотел принять прямо сейчас, вдруг ломает облегченные перешептывания он, а потом смотрит на меня. «Ольга Быстрякова, да? Правильно произнес». Я киваю, нервно сглатывая и невольно опуская глаза в пол. Что он сейчас скажет? что ты из серии «Коллеги, а вы знаете, что мы с ней трахались? Но нет. Совершенно бесстрастным лицом он выдает. «Вы уволены с должности директора по маркетингу Ольга Быстрякова». Теперь уже никто не шепчет. «Просто гробовое молчание вокруг». В моих ушах нарастает звон. Даже железная вера в шоке. Лицо горит. «Как он мог так подло? После всех лет, которые я потратила на эту компанию, за что? Словно я клофелином его напоила и обокрала. Да и разве было что воровать?» Вообще-то, Серкан предстал передо мной скромным стамбульским парнем. селфмейт и хард-воркинг, что называется. Хард-воркинг в нашем случае, надо сказать, звучало двусмысленно, потому что он так, так старался. Перевожу отчаянный взгляд на Веру, но она тут же отводит глаза». «Предательница! А я столько лет вкалывала на нее без повышения зарплаты, пока она развлекалась со своими многочисленными ухажерами! Да, Оля, разгребай результаты своего блуда сама!» Собрание заканчивается через пару минут. и Я встречаю сочувственно шокированные взгляды и ухожу от них тем, что имитирую копошение в сумке». Давай себе возможность немного отдышаться, потому что в разговоры с коллегами сейчас точно вступать не хочется. Сейчас они все выйдут, и я унесусь прочь. Надо прямиком в кадры хоть узнать, сколько у меня неотгуленного отпуска. Конечно, потерять работу именно сейчас в моем положении – это просто полное попадалово. Совершенно пока не понимаю, что делать дальше». Искать новое место в преддверии зимы еще и с моей должностью почти нереально. Туркомпании только-только закрыли самый жирный летний сезон. От всех нерадивых сотрудников уже избавились. Другие крепко сидят на премиях и никуда не подвинутся. По крайней мере, о нынешнем уровне дохода точно придется забыть. Разворачиваюсь на каблуках и иду в сторону выхода. «Ольга, я вас не отпускал». Slyy, että в on niin raakaa, ja se